Глава т р е Ночь. Схватка на пригородном мосту. Тумана сегодня быть не должно. Но он был. А значит, это не просто туман. Славка неспешно шагал по набережной, ориентируясь на горбатый силуэт моста, серебрившийся в лунном небе над расползавшимся туманным морем. Странно. Туман полз не от реки, а к реке, словно выливаясь из парка, отделявшего болотов от федерального шоссе. И это усиливало отчетливое ощущение опасности. Он не знал, почему идет сюда. Это было одним из умений, подаренных ему когда-то. Безо всяких логических объяснений, чуять, где в нем нужда, и успевать туда. Почти всегда успевать. Случаи, когда он не успел, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Но о каждом из них он помнил и не хотел, чтобы их становилось больше. Последний раз он опоздал в сорок четвертом. Против желания память подсунула картинку из прошлого. Гулкая пустота католического костела, куда он ворвался с отрядом. И кровь. Везде, где только можно. В те дни люди словно сошли с ума, и эти, чувствуя, что людям не до них, сошли с ума тоже. От безнаказанности, от обилия беззащитной добычи, отцарившей уже не первый год жуткой атмосферы. Вот еще за что он их ненавидел. За то, что они питались людской бедой. Как люди хлебом или мясом. Летели на человеческое горе и толклись около него, словно мотыльки возле света. Кстати, поэтому всем названиям, которые выдумали для них умные головы, Славка предпочитал древнее емкое слово «нечисть». Туман беззвучными водопадами сливался в реку, пленкой растелался над поверхностью. Славка сошел с дорожки, приостановился. Вспомнил девчонку, которую спас недавно. Интересно, поняла ли она, что ее спасли? Она, конечно, уже дома. Спит или ест варенье. В сумке было много варенья. Добрый запах садика, таза над огнем, солнце. Чувствовался даже через полиэтиленовые металлические крышки. Он едва не попросил у нее баночку. Магазинное это совсем не то. Казалось, что рот наполняется слюной Ха, если бы А девчонка эта, Ленка, теперь у него всегда будет ассоциироваться с запахами варенья и лета И все-таки, что его сюда привело? Может быть, надо идти в парк? Туда совсем не хотелось Туман был единственной вещью, которая делала его полуслепым Кроме того, туман ломал звуки. А если еще это и не простой туман? Так в парк, что ли? На мосту появились несколько человек. Один, два. Двое что-то несли, длинное, похожее на свернутый ковер. А позади шли во всю ширину моста еще трое. А вот, похоже, и те, кого он ждет. Славка напружинился, но остался на месте. «Нет, пусть спускаются вниз. На мосту с них станется бросить в воду груз». Мальчишка не сомневался, что это человек, завернутый в ткань. Чтобы он не погиб, придется нырять, а эти успеют уйти. Упускать же их Славка не был настроен. Его подвело то, что парень на мотороллере, ну, сейчас их называют скутерами, Но Славка не мог привыкнуть к этому названию. Появился не по дороге, а съехал головокружительным, почти отвесным откосом буквально к мосту. Нос к носу с пятеркой, тащивший груз. Умело еще на ходу соскочив, откинул подножку. В руке черным штрихом возникла монтировка, и Славка услышал «А ну, козлы, стой!» — я сказал. Громкий мальчишеский голос. «Неизвестный ездок был не робкого десятка», — подумал Славка, уже приближаясь бесшумными, непредставимыми для обычного человека пятиметровыми скачками. «Вот так вот ночью преградить путь пятерым явно криминальным личностям?» Люди, наверное, опешили бы. И дали Славке 10-15 секунд, которых ему не хватило. Как же он ругал себя на бегу за то, что решил дождаться, пока они спустятся с моста. Парень с монтировкой, бедняга, должно быть, ничего не успел и понять-то. Страшной силой удар отбросил его на скутер, о прокинул на з е м Металл звонко задребезжал на асфальте. Рослая серая фигура склонилась над лежащим, послышалось громкое сопение, фырканье и сиплый голос пролаял. «Берем мы его! Машину в реку! Живей!» Злость на свою оплошность помогла совершить последний, вовсе уж невероятный прыжок. Серая мерзость, склонившаяся над лежащим парнем, что-то почуяла в последний миг, выпрямилась мгновенно, но слишком медленно для славки. Удар, пришедшийся прямо в основание плоского, поросшего серой короткой шерстью остроухого черепа, Был точным и беспощадным. Сухо хрустнуло, тварь молча осела, и Славка, приземлившись на широко расставленные ноги, процедил. На охоту вышли? Будет вам охота! Растерявшиеся в первую секунду четверо оставшихся молча окружали Славку. Они больше и не пытались притворяться людьми. Длинные, нелепые плащи сползали с них, открывая серую шерсть. Узловатые когтистые лапы, узкие клыкастые морды с горящими алым огнем глазами. н о так себе мелочь. Ночные добытчики не первый ранг. Один из них, почти совсем трансформировавшийся, прорычал еще получеловеческой глоткой. «Не боишься умереть, человек?» «Мертвые не умирают!» Удачно лег на ответ древний девиз охотников. Славка увидел, как расширились ноздри у тех, что стояли ближе. я л о е сияние глаз потускнело. Твари не уловили главного для себя — запаха. Хоть какого-нибудь живого запаха. И они узнали ответ. Вот это и был самый нужный, самый выгодный момент. Серебряная молния вылетела из левого рукава Славки. Пробитый зазубренной стрелкой пружинника оборотень еще выл, распадаясь с тонущим голосом, а второй уже полетел с визгом в такую страшную для них текучую воду, выброшенный через перила безжалостным ударом ноги. Третий захрипел, зажимая дымящуюся полосу на шерстистой груди, там, куда пришелся выскочивший из правого рукава длинный узкий клинок. Второй удар прервал хрип. Последний успел отскочить из-под размашистого обратного удара. Для стороннего наблюдателя схватка на мосту выглядела бы мельтешением теней. И Славка, и его противники двигались в шесть или в семь раз быстрее обычного человека. И все-таки мальчишка для своих противников был слишком быстр и гибок. Последняя тварь поняла это. Она попыталась проскользнуть вдоль перил, но Славка преградил ей путь. Кончик серебряного клинка качнулся перед непроизвольно оскалившейся пастью. «Не убивай!» – пролаял оборотень. «Кто послал?» – спросил мальчишка, приближая клинок так, что шерсть на морде затлела. Тварь дернулась и тявкнула, а потом и заскулила. «Мордай!» «Мордай! Не убивай меня!» Славка оскалился не хуже оборотня е и вогнал клинок ему в пасть. Зубы судорожно лязгнули о серебро. Отвратительно запахло кипящей плотью, глаза твари выпучились и лопнули, а через миг клинка соскользнул подобранный на помойке пустой плащ. Славка скривился, Толчками ног собрал вонючее дымящееся барахло в кучу и столкнул в воду. Подняв руку, убрал клинок. Тот послушно, как живой, втянулся в рукав. Теперь можно было посмотреть, что с людьми. Ковер оказался просто свертком мешковины. Внутри лежала девчонка, одних лет со Славкой. Вернее, с Ленкой, поправился он, усмехнувшись. «Красивая!» Лицо безмятежное, спит. А проснулась бы она при мысли о том, где она могла проснуться, что ее ожидало и каково пришлось бы ей перед смертью, Славка пожалел, что врагов было всего пятеро. «Все будет хорошо теперь». Он коснулся ее лба пальцами, превращая наведенный сон в обычный. Скоро ночная прохлада ее разбудит, и она удивится тому, что спит на мосту. Так, парень, что с ним? Мальчишка дышал, но на губах у него вскипали пузырьки крови. Лицо было зеленоватым, глаза запали. Сломанное ребро проткнуло легкое. Сотрясение мозга, перелом таза, фиксировал Славка, опустившись на колено, и удовлетворенно хмыкнул. Будет жить. И жить, и гонять на своем скутере, и с девчонками целоваться. «Кстати, а это не его ли девушка?» «В любом случае заслужил. Сейчас не на каждом шагу встретишь таких. В больнице ему валяться не миновать, но от самого опасного избавить его можно уже сейчас». Славка положил руку ему на грудь и почувствовал кожей, как в глубине лежащего перед ним т е л о из р а с п о р а т о г о легкого в ы ш л о и в с т а л о на место, схватилась кость. А рана тут же затянулась. Мальчишка тихо закричал, не приходя в сознание, дернулся. Можно, конечно, вылечить и сотрясение, и таз срастить, так что он только оглянется удивленно, когда в себя придет. Но тогда сам Славка отсюда будет уползать п о л к о м А ночь еще не кончилась. Ощущение опасности было похоже на порыв ледяного ветра. Славка вскочил на ноги и инстинктивно повернулся туда, откуда грозила беда. Высокий человек стоял около первых деревьев парка. Туман клубился у его ног. а за плечами сгущалась, шевелилась, поблескивала угольна тьма. Какие-то тени нависали над его плечами. Выглядел человек совершенно обычно. Молодой мужчина лет за тридцать, но не сильно за. Хорошо одетый. Казалось, его ждет неподалеку дорогой автомобиль. Он рассматривал Славку с интересом. м о р д а й сказал Славка. И остро пожалел, что потратил силы на двух человек, лежащих у его ног. «Может статься так, что сейчас они все-таки погибнут, и перестанет существовать он, Ярослав». «Доброй ночи, Маордай!» «Доброй ночи, Ярослав!» Голосом тоже совершенно человеческим откликнулся стоящий в тумане. «Так ты вправду в городе?» «А я не поверил. Через десятые руки дошло, знаешь ли. Опять ты мне охоту сорвал. Что ж ты не умешься никак, а?» Он улыбнулся, сверкнули одинаковые острые зубы, шедшие в два ряда, как у акулы. «Ну я понимаю раньше. Люди были дикие, нас было много, готов даже признать, слишком много». «Вот тогда ваше дело имело смысл. А сейчас? Что от нас вреда-то?» Мордай снова улыбнулся нормальными человеческими зубами. «Да все, кого мы за год по всему миру убьем, стольких людей на какой-нибудь войне за день убивают, сами, без нашей помощи! Да что я тебе рассказываю, ты не меньше моего видел!» «Люди со своими делами сами разберутся!» Тоже улыбнулся Славка. «А здесь нет никакой войны, и вам тут не место!» «А тебе место?» – удивился Маордай. «Ты же труп, Ярослав! Ты что, забыл? Или сегодняшняя девчонка тебе крышу сорвала?» «Хватит!» – оборвал его Славка. И лицо Маордая исказило гримаса ярости. и Хочешь их забрать? Иди попробуй. м о р д е й качнулся вперед. Туман заструился быстрее. Тьма над плечами обрела форму широких крыльев. Но тут же отпрянул. И покачал головой. Снова с улыбкой. Нет, не сейчас. Не хочу рисковать. Мы еще увидимся, Ярослав. И я тебе обещаю. что найду способ сделать так, чтобы твои собственные крики разорвали тебе горло. Даже для мертвецов есть такие способы, поверь мне. Славка кивнул. Он это знал. Когда же он поднял голову, залитая лунным светом опушка была пуста, а по набережной быстро приближались огни двух скутеров».